Часть 10. Герой-вандал Всеобщее ликование по поводу убийства гиганта Химеры наступило с некоторым запозданием. С одиноких криков «Слава! Слава герою!» Слабыми голосами кричали люди в лагере у ворот, своими глазами видевшие, как все произошло. Вскоре их подхватили бежавшие без оглядки люди, которые с запозданием заметили, что угрозы больше нет. Они подхватили слабые разрозненные возгласы стариков, больных и изможденных людей, превратив хвалу героев в сплошной гул ликования. К нему не присоединились лишь те, кому я обратился, так как это мешало бы меня расслышать. Для порядка я еще раз подтвердил звание героя, в течение пяти минут разобравшись с блокировавшими путь к бегству крикунами-падальщиками. Заодно проверил свой доспех и действия способностей водный щит и ледяной щит в бою. Первая способность еще раз подтвердила свою потрясающую физическую защиту. Клювы монстров застревали в слое воды, как в вязком клее. Нет, сама вода была словно так плотно сжата в рамках кокона, не позволяя ничему глубоко проникнуть внутрь. Но устранив большинство монстров и экспериментируя с ледяным щитом, я так и не смог понять, какое же преимущество дает его использование. Во-первых, его нельзя было создать, не активировав перед этим первую водную способность. От слоя льда лишь веяло сильным холодом, но крикуны легко пробивали его насквозь, своей излюбленной атакой с разбегу, из-за чего я даже получил болезненный ушиб в грудь, приняв один такой удар ради эксперимента. Лед был слишком хрупким и не годился для отражения физических атак. Он также создавался с включением воздушных пузырьков, получал белую прослойку, которая частично закрывала обзор. Короче, для боя – полнейший хлам. Его можно было использовать разве что для создания льда в жаркую погоду, которым можно будет охладить напитки и скоропортящиеся продукты. Освободив путь к бегству, я думал, что увижу множество желающих покинуть Северную Флавию. Но оказалось, что все беглецы бежали от уже поверженной мной химеры и теперь были готовы вернуться в свои дома. Третий раз великим героем для трех тысяч беженцев я стал, когда быстро создал несколько сотен литров питьевой воды из плоти великана. Я отжимал из него воду действием способности, желая просто уменьшить количество крови в его голове, чтобы облегчить себе извлечение заслуженного трофея. Но в лагере обнаружилась огромная нехватка воды. Люди остро страдали от жажды, и, наблюдая за тем, как я впустую растрачиваю ценный ресурс, позволяя водному щиту при разрушении упасть на землю, обступили меня с мисками и протянутыми ладонями, чтобы поймать хоть ее малую часть. Специально, чтобы удовлетворить всех страждущих, я приказал притащить из дозорной башни несколько пустых бочек, подвести их в кузове и телеге, поближе к голове сраженного гиганта и отойти подальше. Взобравшись на бочке сверху, я смог через глазницы откачать включающую в состав воду содержимое головы и одновременно превратить его в очищенную воду. Обнаружилось опаснейшее, дополнительное атакующее свойство, показавшееся мне ранее лишь защитной способности. Экспериментируя с отбором воды на траве и деревьях, я не воспринял весь ее убийственный потенциал. Оказавшись в радиусе действия этой печати, люди и монстры также подвергнутся воздействию агрессивного, принудительного обезвоживания, что для большинства из них является смертельным. Качать воду можно не только из древесины и свежих трупов, а я чуть не костанул водный щит в окружении толпы людей. Ох, слава богам, что вовремя спохватился и понял, что этого делать нельзя. В процессе добычи воды для всех нуждавшихся я установил опасный радиус воздействия печати на окружающее пространство. Ровно три метра от воображаемой оси, проходящей через центр моей груди. Оно не сдвигалось в сторону, если я вытягивал вперед руки, и совсем никак не действовало на меня, что само по себе казалось довольно странным. Выяснить дальность откачки воды было критически необходимо, чтобы понимать, как далеко я должен использовать свою убийственную способность от союзников. После того, как бочки были заполнены водой, я приступил к извлечению кристалла души с внутренней стороны толстой лобной кости головы, расколов почти опустевший череп монстра на две части. Кристалл поразил меня своими размерами, формой и цветом. Он был лишь немного меньше, чем кристалл в каменной стеле храма. Метра полтора, темно-красного рубинового цвета. Идеальный куб, а такой тяжелый, что без усиления мышц духовной силой его даже с места сдвинуть было невозможно. Возникла дилемма, что делать? Культивировать прямо в поле под открытым небом, возле трупа, который вскоре начнет жутко вонять, оставаясь абсолютно беззащитным на несколько дней, а, возможно, и дольше, я не хотел. Пораскинув мозгами, я принял непростое решение оставить куб сторожевой башни под присмотром дозорных. Вряд ли кто-то решится культировать с духовным камнем запредельного уровня из-за действующих в этих странах страшилок о сумасшествии, но риск лишиться ценного трофея все же оставался. Если кто-то из знающих противников узнает о хранящемся в башне сокровище, его могут использовать или похитить. Тянуть нельзя. Я использую его сразу, когда появится удобный момент». Меня подмывало сделать это прямо здесь и сейчас, ведь кристаллы драконов до этого мне удавалось поглотить за очень короткий срок. Но все-таки это была реально слегка пугающая, а возможно и опасная вещь неизвестной природы и уровня. Благодаря водному дракону я стал сильнее вдвое, достигнув уверенной четвертой ступени орехалкового ранга. До легендарного ранга рукой подать. Лучше не рисковать, ведь даже у легендарных драконов кристаллы души в 30 раз меньше размером.